Вина и честь. Ворон выскочил в передний двор так поспешно, словно там впрямь могло что-то произойти без него. Руку, измазанную лекарством, он на ходу вытирал прямо отельницу, потому что иначе пальцы слиплись бы навсегда. Рубашку марать было жаль. Да что сделаешь? Ее все равно срежут сейчас. Он только радовался, что еще в кутовой ворге снял Шерешкину вышиванку. Вот уж незачем было бы ей гибнуть за зазря. Другой рукой ворон торопливо растрепывал дикомыцкие косы. Так всегда делали его предки, выходя на свадьбу жизни и смерти. Так следовало поступить и ему. Ребята во дворе не особенно стройно, но старательно выводили хвалу обращенницу. — Жил он беспутно, мать не почитая, был себе сам законом и судьей. Ворону не нравились обращенницы, они все были одинаковыми. И напев не менялся, и рассказывали, по сути, одно. Вихрь, парни еще не иссяк. Губы сами расползлись в нахальной улыбке. Он чуть вслух не продолжил своей давней перелицовкой. Кто от руки мораны отбегает, будет тому однажды... Ой-ой-ой, тоже коряво, конечно, да хоть не ломит скулы тоской. Он вроде не подавал голоса, кто-то все равно оглянулся. Ребята поспешно раздались перед ним на две стороны, словно шигардайские позаряне. Они все здесь собрались, от старших до мелюзги, притянутые ужасом, любопытством и радостным осознанием, что страшное должно было постигнуть не их. Лица стали вдруг сливаться в сплошное пятно. Ворон не узнавал их, он даже учителя не мог высмотреть, хотя ветер наверняка тоже здесь был. Впереди, заслоняя остальной мир, торчал столб. Невысокий, толстый, черный от времени и смолы. Ноги странно одеревенели. Он подошел, повернулся к столбу спиной, опустил руки, сжал кулаки. В животе поселился трепет, как перед Шигардаем, когда он отвязывал лыжи на последнем снегу. И как тогда ворон нагло заулыбался, просто от страха. Раздеть! Долетел голос ветра. Оказывается, учитель стоял в десятке шагов. Он не смотрел на ученика. Он обращался к лихарю. От этого сразу стало вдвое страшней. Стень, только ждавший приказа, кивнул ближним прихвостникам. А тябель Пороша с готовностью шагнул вперед. Рука нащупала нож, глаза заблестели. Хотя он прикусил губы. Сдвинулся медленно, неохотно. Пороша успел сечь с дикомыта пояс, собрать в горсть стельницу на плече, как бы еще кольнуть побольнее, да чтобы вышло случайно. Ворон посмотрел на бледного хотёна. Ему вдруг стало и жаль гнездаря. Их глаза встретились, он улыбнулся, подмигнул. — Давай! — Чего уж! Хотён побледнел. Собрался натворить неведомых дел, но лихорь следил зорко. Немедля подоспел, отодвинул луната Сам встал на его место, лишь досадливо бросил. «Теперь-то что померещилось?» он опустил голову, не ответил. Через сугроб с черного двора торопливо лез воробуш, красный, потный. Трудами всей поварни они только-только вызвалили кабуху. Осипшая от крика толстуха скрылась в портомойне. Приспешники разводили пожарчий огонь. До былой первозданности прокаливать оскверненный котел. Заметив ворона у столбал, и остановился. С угла крыши ему капало за ворот, он не замечал. лихорь живо вскроил лезвием толстую прочную ткань, шипя сквозь зубы о бездельных учениках, с которых учителю никакой службы. Одна седина в бороду. Взмах, рывок, треск портно. Ворон остался стоять голый по пояс. Лишь посередине груди висел кармашек с кугиклами, да на правой локотнице пристегнутые ножны с ножом. На левой еще болтался кусок рукава. Он сам стряхнул его на земь. По белой коже плеча толстой каплей прокладывала дорожку кровь. Лихарь срезал кармашек. Намерился то ли о столб хватить, то ли ногой затоптать. — Оставь, — сказал ветер. Лихарь глянул через плечо, поклонился. Отдал кармашек хотену. Потом сунул ему и ножны. Лыкаш заметил, как блеснули празиленью глаза дикамыта Ворон что-то сказал. Не очень громко, но лихарь вздрогнув, сунул его кулаком по зубам. Промахнулся. Ворон успел убрать голову. Стень мало не расшип руку о столб, но бить снова уже не было проку. Сказанное достигло ребячих ушей. Слева и справа от столба мальчишки прыскали, зажимали ладонями рты. Другие тянули шеи. «Что? Что он сказал?» Волна смешков неудержимо распространялась, накатывая туда, где стоял ветер. Отрок ласки захотел! Отрак-отрак отрок — Дыхнуло слева. «Мальчик-мальчик раздел! Мальчик-мальчик хотел!» — отозвалось справа. Хмыкнул в усы даже Инберн, вышедший посмотреть казнь. Мрачной обреченности как не бывало. Иные уже поглядывали на учителя, наполовину ожидая, чтобы он тоже посмеялся, да и отдал ворону вину. Отпустил парня по добру, по здорову. Надеялись они зря. Ветер не улыбнулся. Смотрел так, что вместо мелкой мороси во дворе залетали снежинки. Когда угас последний смешок, он пошел к ворону. Тот стоял в гусиной коже, голый, белый, с красным потеком от плеча до бедра, заново испуганный, замерший в таком судорожном напряжении, что на теле обозначилась каждая жилка. «Я тебя зачем вперед посылал?» Ветер не повышал голоса, но в тишине его отчетливо услышал весь двор. «На развед!» — с трудом выдавил дикомыт. У горла отчаянно трепыхался живчик. Сумевший увернуться от стеня, перед учителем ворон по-прежнему был мокрым щенком. Он не увидел удара. Боль просто взорвалась, в теле прожгла от затылка до пят, согнула. Бросила на столб, швырнула озимь. Ворон попытался вдохнуть. Захрипел, всхлипнул. Воздух не проходил внутрь, дикомыт задыхался. Перед глазами с трудом рассеивалась тьма. Руки скребли пальцами землю. Потом, дрожа от натуги, начали отжимать от нее тело. Ветер ждал. Мотая головой, ученик подобрал под себя одну ногу другую. Он не знал, позволено ли хвататься за стоек, но куда денешься, схватился, потому что иначе было не встать. А встать он очень хотел. В глазах двоилось и плыло. Он увидел учителя и повернулся к нему, было страшно. Вся сила тратилась на то, чтобы стоять прямо, не корчиться, не заслоняться руками. — А ты что натворил? — спросил ветер. — Раз ве дался. Источник ударил. Ворон снова забыл, как его зовут. Забыл вообще все на свете, кроме одного. Надо встать. Он целую вечность собирал руки и ноги, заново учился дышать. Отодвигал прочь дурнотную боль, полз вверх по столбу. Распрямлял спину. Ветер ничего больше не спрашивал. За непокорство. За своеволие. За презрение. И бил в кровь, в сопли. Вхлюст, не спеша, невероятно искусно, жестоко и беспощадно, было по-прежнему тихо. Лишь глухо влепало в столб тела, дорвался из груди воздух. Младшие ученики отступали, норовили спрятаться один за другого. Ворон продолжал вставать, грязный, смятый, весь в крови, он выпрямлялся. Поднимал голову снова и снова. Все медленнее, но вставал, поросшие, хоть он, ежились. Смотрели в сторону. Они хорошо помнили наказание лихаря. Каждый поклялся бы дымом великого погреба, тогда учитель не был и в половину так страшен. Ворон держался вроде неплохо. Но если ветер даст приказ карать до смерти, да им же и велит ему руки вязать. Ни у одних гнездарей качнулся перед глазами призрак смертной веревки. Лихарь видел учителя точно таким всего раз. Годы назад когда вместо сборов поход они с Ивинем пролезли по грибами в мытную башню, и ветер их застукал по возвращении. Та выходка, начавшаяся мальчишеской прокудой для Ивеня, кончилась изобличением в отступничестве. Почем знать, может быть, и теперь с помощью владычицы. Сторонний глаз видел на лице стене только отчаяние. Негодный дикомыт, которого так холили в котле, обманул надежды учителя. Нарушил приказ, спустив прахом первое же орудие. А главное, огорчил ветра. Как пережить? Котляр уже не бил. Добивал. От очередного удара ворон сломался в поясе настолько окончательно, что все смотревшие испытали облегчение, поняв, больше не поднимется. Он упал лицом в грязь. Руки еще царапали, но сдвинуть тело не могли и постепенно затихли. Ветер стоял над ним, готовый казнить. Лицо у котляра было такое, что лихарь отважился тихонько спросить. «Учитель, воля твоя на том же дереве?» Если ветер услышал, виду не показал. Медленно рожал окровавленные кулаки, обвел взглядом учеников — Его голос породил эхо в каменных стенах. «Вы видели, как взял свою честь воин, поправший приказ. Он ослушался меня и должен был отверстаться за преступление. Но в том, что орудие пошло не по замыслу, на самом деле виноват я». Ученики ожили, загудели, сдвинулись немного поближе. Никто не знал, чего теперь ждать. Пороша облил ворона из ведерка. Они с хотеном собрались тащить податливое тело долой со двора, но бросились, стали слушать. Пока было понятно одно. Сейчас у них на глазах произойдет небывалое такое, о чем будут петь песни и рассказывать новым ложкам, объясняя, каким должен быть настоящий Маранич. «Я слишком привык вершить волю справедливой», — громко, вдохновенно продолжал ветер. Я стал самонадеянным. Я не разглядел пути, подмеченного моим сыном. Я думал лишь о возмездии во имя владычицы, а ученик сумел замерить недруга, превратить злоречивого в нашего друга. Такие ошибки требуют искупления. Лихарь! Стень подошел, ступая, как по горячим углям. Выглядел он мертвей ворона а тот напоминал затоптанную пятерушку с разбитой дерево головой. Лихарь повалился на колени, горесно наткнулся лбом в землю. «Учитель!» — ветер спокойно спросил. «Повторять меня вынуждаешь?» Сам расстегнул пояс, кожаный в потертом серебре воинской славы. Бросил хотену. Лихарь, страдая, все не мог встать с колен, не смел прикоснуться к наставнику. Да кто бы на его месте решился! Ветер досадливо сдернул кожаный чехол и рубашку. Явились шрамы от ран, принятых ради владычицы. У шеи висел простенький оберег, вырезанный из кости. Ветер снял и его, поцеловал, отдал Хотену. Лихрь наконец выпрямился. У него текли по лицу слезы, смотреть было жалко и страшно. Он выполнит приказ, но весь двор видел, кому из двоих будет больней. «Порадуй владычицу, старший сын!» — звенящим голосом сказал ветер. «Я провинился! Я должен взять свою честь!» Когда ворон торопливо чмокнул ее, выскочил из чулана и убежал, как настеганный, надейка некоторое время недоуменно трогала пальцем губы, потом начала сползать в прежний полубред, полусон, вялой рукой нашарила рядом кугиклы. Вот бы дикомыт снова приснился. Он ведь их сделал. Надейка поднесла сверленную деревяшку к рту, слабо дунула, желая в красных теремах. Вроде были еще слова, но она их не помнила. Силы кончились. Девушка задремала. Еле внятные отзвуки пения, проникавшие со двора, достигали спящего слуха. Надейка слышала колыбельную. Подошла мама, склонилась, погладила по голове. Они опять укрывались в сугробах. Мама обнимала ее, загораживала от метели. Вот только холод полз по ногам, добирался до живота. Надейка вздрогнула и очнулась. Жирник еще горел. Приподняв голову, девушка увидела сброшенное одеяло и свою распахнутую наготу, страшную, стыдную, Рубашка задрана до груди, живот и бедра с пятнами ожогов не прикрыты даже повязкой. Кабоха придет, раскричиться, срамить будет, испугалась надейка. Стала искать тряпку, чтобы не морать сорочки с сукровицей и гноем. Но тряпки не было. Сдернув ворон скомкал дрянную витошку, выкинул вон. Шарящая рука царапнула ногтем бедро. Просто, по свойству больного места, неизменно оказываться на пути. Надейка ахнула. Замерев предчувствие боли, к удивлению, боль так и не настигла ее. Отросший ноготь ткнул беззащитную плоть, словно сквозь одеяло, ожоги покрывала гибкая мутноватая пленка, гладкая, прочная, как чешуя коропа. Девушка вспомнила глаза дикомыта, пылавшей бешеной надеждой, прислушалась к себе, поняла. Снадобье, которое он так поспешно размазывал, начало творить обещанное волшебство. В сознании понемногу рассеивался дурнотный туман. Надейка словно выбредала к свету и ясности из густого паблака, в котором блуждала седмицами. Она осторожно расправила рубашку. Немного передохнула, стала тянуть к себе одеяло. Что-то сухо прошуршало. Надейка удивилась. Сунула руку, почувствовала под пальцами берестяные листы. Вскроенные сколотни упорно свивались трубками. Из самой середины выпала пригоршня костровых углей, завязанных в лоскуток, а еще розовая раковина с завитком. Девушка взяла ее, улыбнулась, вновь закрыла глаза. Когда дверка заскрипела, она тотчас проснулась, успела испугаться. «Кабоха! Ругать будет!» Но это была не кабоха, и подавно не ворон. «Надейка, спишь?» — окликнул робкий голосок. «Живу, Сулёнышка!» — отозвалась она. Чернавка забралась к ней в чуланчик. Надейке сразу бросилась в глаза, соленка смотрела опасливо. Так, словно больную, нежданно приблизил державец. «Поправится? Станет на поварне главный хозяйка и начнет обиды припоминать?» Надейка не придумала ничего лучше, чем спросить. «Вернулся господин Ветер?» Она по-прежнему не была толком уверена, наяву или во сне врывался к ней дикомыт. Суленка глянула искоса. Вернулся утром еще. А сейчас что? Вечеренье глухое. Оказывается, надейка и не заметила, как подошел к концу день. Вернулся, повторила она. Убежал, не заглядывал больше. Как спросить? А ворон твой сразу шасть к нам, в стрипную, страшный такой? Глазище во! Хватит кукобоку, раз, и в котел посадил. Приспешница хихикнула, оглянулась, покрыла рот ладошкой. «Да за что бы!» — снова испугалась Надейка. Суленка продолжала, не слушая. «Уж посадил, еле вынули. Полдня из портамони носу не казала. Едва отстиралась. А было-то что? Хвалы вроде пели или слышалось мне?» Суленка всплеснула руками. «Правда, что ли, не знаешь?» Надейка мотнула головой встревоженно и недоуменно. Так господин источник гневный возвращался. — Ворона твоего приводил, как есть винного, — затараторила приспешница. — К столбу ставил. И уж так бил, так бил. А потом-то? Потом. Как тот вовсе падал, господин сам к столбу вставал и... — Живой ли? — спросила Надейка. И господину лихо бить велел. И тот голосом плакал и... Сквара. Ворон живой? Суленка прикрыла рот, не сразу сообразив, чего хочет Надейка. А как господин источник падал, обоих в покаянную относили, сказала она. Вновь скосилась через плечо, округлила глаза. Господин лихар теперь не ест, не пьет, все перед дверью на коленях стоит. Надейка прикрыла глаза, перестала слушать. У столба. Значит, не приснился. Маленькое пламя жирника освещало засохшую миску со сбивалкой в гроздьях блестящих пузырьков. У столба! Вот почему он так спешил, двух слов не сказал. Это он к ней забежал перед тем, как в столбу встать. Надейка тихо заплакала. Раз в холоднице, значит, живой. И честь взял.